как я написала роман «Дочь торговца шелком». Когда я думаю о новой книге, то первая задача — выбрать место действия. Обстановка и локация крайне важны, и не только потому, что я люблю описывать пейзажи и переносить читателя в другое время и место, но также потому, что локация сама по себе оставляет отпечаток на героя. Я родилась на Востоке, и меня тянет исследовать страны той части мира. Индийский субконтинент, Юго-Восточную Азию — Дальний Восток. В моей душе горит настоящий огонь, отчасти из-за того, что после девяти лет в Малайзии мы переехали в Англию, и я очень скучала по дому своего детства. На данный момент я написала роман «Разделение», место действия которого Малайзия, а также жену чайного плантатора, где действие разворачивается в Шри-Ланке, когда страна еще называлась Цейлон. Для романа «Дочь торговца шелком» Я выбрала Вьетнам при французском господстве в качестве места действия, поскольку хотела написать о тех проблемах, с которыми столкнулась героиня смешанной расы, пытаясь найти себя как личность. Также мне хотелось изучить колониальное влияние, причем не британское. В начале 50-х годов XX -го века Вьетнам оказался вовлечен в борьбу между Францией, которая хотела руководить своей прибыльной колонией с огромными запасами сырья и сельскохозяйственной продукции, и отчаянным вьетминем, жаждущим получить независимость. Французы называли своей целью в Индокитае миссию цивилизации. И подобно британцам и другим колониальным властям, они строили школы, больницы и дороги. Но, насколько мне удалось понять, колониализм всегда был связан с материальной выгодой. Итак, моя главная героиня Николь, наполовину француженка, наполовину вьетнамка, оказывается между двух огней перед самым началом войны. Эта война разрывает ее сердце на части, и в итоге победу одерживает Вьетминь. Дочь торговца шелком далась мне нелегко, в основном потому, что на выбранном отрезке времени история Вьетнама невероятно запутанная. Моей целью было показать, как Николь тянет в разные стороны, поэтому требовался период, когда это было вероятнее всего. Я узнала, что период между окончанием Второй мировой войны и 1954 годом Когда французы потерпели позорное поражение в финальной битве при Зянбьенфу, был тем временем, когда меньше всего принимали людей смешанных рас. После разрушительного вмешательства японцев во время Второй мировой войны французы и вьетнамцы стали более подозрительными и менее толерантными. Выбрав место, дальше необходимо собрать материал по историческому периоду и сделать множество записей. Мне нравится исследовать новые для себя периоды истории но самое большое испытание – оживить выбранный отрезок времени. Не хочется передать читателям культуру и атмосферу, но в то же время создать захватывающую историю. Все, что я найду на этой стадии, поможет сделать книгу более достоверной. Мне понравилось читать об истории страны, еде, моде, а больше всего, пожалуй, об архитектуре. Но я никогда не должна забывать, что сюжетная линия превыше всего. После этого я составляю сюжет для всего романа – Не вдаюсь в подробности на этом этапе, но начинаю ставить себя на место главных героев. В процессе написания я хочу узнать о Николь все больше и больше. Что она чувствует, чего боится, что любит, на что надеется. Она не знает, где ее место, как не знала я, когда приехала много лет назад в Англию. Мне было не так сложно понять ее чувства. Как только я поняла, кто она, я создала ее окружение, а именно семью Диваль и страсти, которые бурлили в ней. Все это на фоне политической обстановки, где французы теряли власть над Индокитаем. По возможности я стараюсь посетить страну, о которой пишу, и Вьетнам не был исключением. Я представить себе не могла, что поеду во Вьетнам, но это оказалось невероятным путешествием. Стоило только решиться. Я все еще не прояснила сюжет, когда садилась в самолет и надеялась, что сама страна мне даст недостающие ответы. На самом деле все оказалось не так просто. Мы приземлились в ужасно холодном и сыром Ханое, Я не стала выбирать жаркий сезон, но не ожидала встретить такую промозглость, которая пробирала до костей. Первую ночь я почти не спала. На следующий день я надеялась найти свидетельство французской колониальной эры. Изящные здания, широкие проспекты и красивые отели. Некоторые из них все еще стояли, но большую часть французского Ханоя перестроили. Порой до неузнаваемости. она оказалась на деле мешаниной стилей, что поначалу слегка раздражало меня. Но постепенно я нашла то, что искала и тогда стал замечать следы прошлого повсюду. Самый красивый проспект с сохранившимися французскими виллами находился там, где жили лидеры коммунистической партии. Нам не разрешили останавливаться в том месте или даже фотографировать, хотя я втайне делала несколько снимков на телефон сквозь стекла автомобиля. Также я много фотографировала в музее революции, включая некоторые пыточные инструменты, которые применяли при французском режиме. К сожалению, Попытавшись перелезть через перила, чтобы лучше сфотографировать потускневшую французскую виллу, я застряла и уронила телефон на другую сторону. Пришлось отправить мужа, чтобы он с помощью ветки подцепил его, пока я стояла на страже. Коммунистическая партия повсюду. По крайней мере, это они хотят нам внушить. К сожалению, телефон пострадал, и я лишилась всех фотографий, получив по заслугам. После Ханоя мы отправились в Хуэн, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но там оказалось столько туристов, что я даже расстроилась. Деревни поддерживают в прекрасном состоянии. И я собиралась использовать ее в качестве действия в своей книге. Но толпы людей сбили меня с толку. Старая культура Вьетнама сохранилась здесь лишь в укромных уголках. А потом я оказалась в Хюе, в роскошном восстановленном отеле с видом на ароматную реку. Мне очень там понравилось. Вот откуда приехала семья Дюваль. Сами места показались мне красивыми и загадочными. Отель раньше был особняком французского представителя в этой провинции. Мы любовались ароматной рекой, пересекали ее на лодке, посетили пурпурный запретный город, где император жил со всеми придворными, пока город не сожгли в 1945 году, хотя сейчас его реставрировали. После чудесной поездки на машине через горы, включая посещение крохотных деревень и прекрасные пейзажи, Я увидела достаточно, чтобы по возвращении домой начать книгу. Виды и запахи Вьетнама прочно засели в моей голове, пусть и не запечатлевшись на фотографиях. Наконец, я дошла до финала романа. Для французов это тоже стало концом. Они не верили, что проиграют в этой войне с Вьетминем. Но, как и американцы, пришедшие после них, они ошиблись. Оглядываясь в прошлое, я вижу неизбежность того, что Индокитай, Индия, Цейлон, Малайзия – обрел независимость. И это приводит меня к следующей остановке. Индия, где будет разворачиваться следующий мой роман. Довести роман до конца и увидеть его на полках — вот что по-настоящему приносит мне радость. Я надеюсь, что вы получили удовольствие, прочитав об истории Николь, дочери торговца шелком. Дайна Джеффрис